Борис подошел к Моане. он вновь поразился власти ее красоты казалось предназначение этой девушки просто существовать на свете сама того не осознавая она дарила радость одним своим присутствием натянув юбку моана принялась выжимать волосы когда она закончила та или не выдержав привлек ее к себе ее нежные Груди терлись о грубое сукно его мундира, Ее мокрые локоны источали резкий запах моря, А в глазах, как обычно, царила темная бездна. Марис любовался плавными линиями тела полинезийки, Невыразимой грацией и свободой ее движений. Вместе с тем в его голосе прозвучало отчаяние. «Зачем ты приплыла?» «Я должна отправиться с тобой», — снежной твердостью произнесла Моана. К ним подошел Рене. Похоже, он ничуть не удивился появлению туземки и тут же выступил на ее стороне Моана. «Рад тебя видеть. Позвольте ей остаться, капитан». «Я собираюсь отправить ее обратно», — сухо произнес Тайль. Отстраняясь от девушки, неужели вы столь суеверны, что считаете, будто женщина на корабле приносит несчастье? Нет, но я боюсь за нее. Напрасно. Это очень смелая и находчивая девушка. К тому же от нее может быть большая польза. Она хорошо знает местные условия и способна служить проводником. Морис вздохнул. Остается уговорить капитана корабля. К счастью, это не составило большого труда, и Маана водворилась на судне. Большую часть времени она стояла возле борта, глядя из-под ладони на океанские просторы. Фрегат гордо проплыл мимо Уапу. Этот остров не представлял интереса для французов, потому что его вождь давно склонил голову перед завоевателями. На следующий день впереди показались берега Хивауа. Тайлю казалось, что он может разглядеть в подзорную трубу и одетые жесткой травой отроги гор и непроходимые леса и каменистую сердцевину острова. Высокий прибой ударял в крутой берег, обрывистые утесы сжимали глубокие бухты. С первого взгляда остров казался неприветливым и совершенно необитаемым. Но когда капитан корабля приказал обогнуть северную часть Хивауа, перед Марисом открылось то, что он ожидал увидеть. Покатые ярко-зеленые холмы, трепещущие пальмы и полосу ослепительно-белого песка. Однако на берегу не было ни души, и в этом таилась какая-то угроза. Обычно островитяне испытывали ужас перед плавучими батареями, чьи дуло без труда могли разнести кучу бамбуковых хижин. Однако они никуда не убегали, напротив, высыпали на берег и с благоговением смотрели в лицо своей смерти. Убедившись, что стрелять не в кого, Тайль приказал высадить десант под прикрытием корабельных батарей. Разумеется, в шлюпках оказались Рене и Маана. Отношения С последней влекли и терзали Марис. Он все больше влюблялся в непокорную туземку, и вместе с тем молодого человека не покидали ощущения, что Моана всего лишь использует его. Ступив на сушу, капитан Тайль в полной мере оценил мощь острова. Берега по большей части были сильно изрезаны и неприступны. Казалось, сам ландшафт призывал французов, отказаться от завоевательных намерений. Однако, взглянув на прекрасное и решительное лицо Мааны, Марис дал себе слово не отступать. Деревня, расположенная почти на самом берегу, оказалась совершенно пустой. Не похоже было, что туземцы бежали в панике. Никаких разбросанных вещей, ни запертых ворот, ничего оставленного в попыхах. Рене вспомнил, что, когда они с Эмили впервые приплыли сюда по приглашению Атеа, лагуна кишела лодками, а сейчас не было ни одной. — А где Дикари, капитан? — спросил его помощник, тоже офицер, когда они обыскали все хижины. Марис был мрачнее тучи. — Ушли. — Должно быть, вождь увел их в горы, — сказал Рене, — там у них крепость. Как они могли догадаться о прибытии фрегата? Кто мог их предупредить? От нукухивань путь не близкий. — А Атеа всегда все знает, — подала голос Маана. Хватит говорить о нем, как о Господе Боге, — разозлился Тайль. «Сжечь — Сжечь, капитан! — помощник кивнул на бамбуковые хижины. — Это мы всегда успеем сделать. — Муана. «Где тут дворец вождя?» — спросил Рене, на лице которого появилось болезненное выражение. Плавно покачивая бедрами, девушка пошла между хижин. Остальные двинулись следом. Морис вновь подумал о том, что напрасно взял ее с собой. Это было опасно. Но, с другой стороны, следовало сразу отправить Малано обратно на Нукухева. Сейчас же... Он не хотел и не мог оставлять ее на корабле в окружении нескольких десятков мужчин. Очутившись в жилище Атеа, Рене внимательно обследовал его. Никаких следов пребывания Эмили, ни малейшей вещички, ни единой зацепки. Марис с любопытством оглядывался. И здесь могла жить француженка, парижанка. Он всегда считал, что. Для женщин крайне важны всяческие удобства. Неужели эта странная Эмили Марен была счастлива в бедной хижине? — Надо найти эту крепость, — сказал он вслух. — Я покажу. Я примерно знаю, где это, — ответил Рене. Отряд отправился вглубь острова. К несчастью... Вскоре путь преградила стена высокого тростника, похожего на лес стальных прутьев. Густые заросли протянулись, насколько хватало глаз, и их было трудно раздвинуть и отстранить, а через некоторое было не продраться даже ползком. Полумрак, тухота, непролазные гебри — это место выглядело воистину заколдованным. По телу солдат ручьями струился пот. Из сомкнутых губ вырывались ругательства. — Нам надо добраться вон туда, — Рене показал на далекий холм. Вскоре местность стала не такой дикой. Появились поля, засеянные тара. Рене знал, что заквашивание тара в ямах обеспечивает местным жителям постоянные запасы продовольствия. Едва ли укрывшимся в крепости людям грозил голод даже при долгой осаде. Когда, раздвинув очередные заросли, путники увидели каменную плиту со странными статуями, Маана в страхе отшатнулась. — Духи! — прошептала она. — Они преграждают путь к крепости. Однако Морис взял ее за руку и уверенно повел за собой. А Рене сказал себе что самым злым духом, какой когда-либо являлся в Полинезию, был белый человек.